Учение образует ум, воспитание образует нравы. Бабушка-мемуаристки толковала случившееся лестным для ее семейства образом. С одной стороны, вниманием императора к провинциальной красавице. С другой, благородное негодование прадеда, видевшего в фаворе бесчестия. Головина вспоминала, что Павел I в Москве Действительно много ухаживал за молодыми дамами, чем крайне беспокоил императрицу Марию Федоровну и официальную фаворитку Нелидову. Однако могла быть и иная причина. Богимовский властелин не обращал внимания на воспитание детей в новом просвещенном духе. Он считал ниже своего достоинства, чтобы «дочери учили иностранные языки». «Его чада — не гувернантки» вспоминается госпожа Простакова из «Недоросля Фанвезина», которая полагала, будто география – наука для извозчиков. Племянник поэта Дмитриева описывал таких провинциальных помещиц. Собственно, о воспитании едва ли было какое понятие, потому что и слово это принимали в другом смысле. Одна из барнь говорила, «Мы у нашего батюшки хорошо воспитаны, одного меду не впроед было». Каким же ударом для старосветских помещиков должно было стать столкновение со столичной жизнью? По письмам сестер Вильмотт, относящимся примерно к тому же времени, мы помним, что московские барышни трещали на четырех-пяти языках, играли на музыкальных инструментах и старались поразить кавалеров изяществом манер. Время ушло вперед, а господа Простокова и Прончищева остались на месте. Теперь недостаточно было нарядить девушек на Кузнецком мосту и привести на бал, чтобы они оказались в центре внимания. Полно, да и умели ли богимовские красавицы как следует танцевать. Таких неуклюжих провинциалок, не способных шагу ступить, не оконфузясь, Кэтрин Вильмот именовала «молодыми медведями». Первый же бал, где присутствовали калужские красавицы, открыл отцу глаза — Алексей Иоаннович понял, в каком невыгодном свете девушки предстают на фоне других невест. Он увез дочерей обратно в деревню, чтобы подыскать женихов в своей среде, не столь требовательной к образованию, но падкой на преданное. Совсем недавно, в 30-х годах XVIII -го века, научить дворянского сына читать и писать у сельского дьячка считалось достаточно. Мемуарист майор Данилов вспоминал, «От труду моего лет семи отдали меня в селе Харения по наморю Филиппу прозванием брудасом учиться. Ходил я к Брудастому очень рано, в начале дня, и без молитвы дверей отворить не смел. Памятно мне мое учение по той причине, что часто меня секли лозой. Я не могу признаться по справедливости, чтобы во мне была тогда леность или упрямство, а учился я по моим летам прилежно» и учитель мой задавал мне урок весьма умеренный по моей силе, который я затверживал скоро. Ну как нам кроме обеда никуда отпуска от брудаства ни на малейшее время не было, то я от такого всегдашнего сидения так ослабевал, что голова моя делалась беспамятно, и все, что выучил прежде наизусть, в вечеру и половину прочитать не мог, за что последняя резолюция меня как непонятного сечь. Я мнил тогда, что необходимо при терпеть надлежит наказание. Даже в Московском университете вскоре после его открытия в 1755 году уровень преподавания был весьма низким. Хрестоматийное описание экзамена по латинскому языку, сделанное фанвизиным. «Накануне учитель наш пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле 4. Удивленный сею странностью, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажутся смешны», — говорил он, — «но они суть стражи вашей и моей чести, ибо на кафтане, значит, пять склонений, а на комзоле четыре спряжения. Итак, когда станут спрашивать о каком-нибудь имени какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь». Если за вторую, то смело отвечайте второго склонения. Со спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете. Вот каков был экзамен наш. Картина, нарисованная Фанвизиным, не карикатура. Учившийся одновременно с будущим драматургом во французском классе университетской гимназии на веков, так и не овладел ни одним иностранным языком — что отчасти подтолкнул его впоследствии к широкому изданию переводной литературы на русском. А другой их однокашник Потемкин вынужден был брать дополнительные уроки французского уже служа при дворе. Дворяне, получавшие образование в 50-х годах 18 -го века, больше знаний почерпнули самостоятельно из книг, чем в специальных учебных заведениях. Характерен рассказ Болтова. Родители старались поместить его то у одного, то у другого преподавателя. Отдавали в пансион, специально нанимали ему учителей по его просьбе, однако знания у ребенка почти не прибавлялось, пока он сам уже в зрелом возрасте не засел за книги. Мне пошел тогда 21 год от рождения, и с самого сего времени началось прямо мое чтение книг, которое после обратилось мне в толикую пользу. До сего времени, хотя я и читывал книги, но все мое чтение было ущипками и урывками, а с сего времени присел я, так сказать, вплотную и принялся читать книги почти уже беспрерывно и не сходя с места. Такова была судьба почти всех екатерининских орлов, людей, чья юность пришлась на 50-е начало 60-х годов XVIII -го столетия. Большинство из них испытывало острый образовательный голод и пополняло знания где только можно. Неудивительно, что своим отпрыскам они постарались дать блестящее образование. Пережив и розги, и безграмотных учителей-пьяниц, поколение отцов щепетильно следило за тем, чтобы дети урожая 70-80-х годов росли друзьями просвещения. Момент был для этого благоприятным. В Екатерина Екатерины II, русское общество совершило заметный шаг вперед в области воспитания. Одной из важнейших реформ императрицы была образовательной. Мы не зря ставим эти два понятия рядом. В XVIII веке их практически не разделяли. Считалось, что образование разума невозможно без воспитания души. Пока господа Прончищевы благоденствовали в счастливом неведении, В столичных и губернских городах открывались новые учебные заведения, а страницы журналов заполняли рассуждения о пользе правильного воспитания юношества. Для 60-х-80-х годов XVIII -го века это был вопрос вопросов русской журналистики. Ему посвящали статьи Дашкова, Богданович, Новиков, хирасков и другие. Характерно, что в словаре Российской академии, выходившем под руководством книги Дашковой в 1789-1994 годах, при толковании различных понятий, нравственные, воспитательные начала занимают главное место. Приведем примеры. Образую. Учение образует ум. Воспитание образует нравы отдаляю молодых людей отдалять должно от худых сообществ порчусь нравы молодых людей от худых сообществ удобно портятся поверяю при поручить порочному человеку воспитание детей есть то же что и поверить волку овец кормилец избалованный сын родителям не кормилец воля воли детям давать не надобно балую родители когда детей своих в молодости балуют будут о с сожалеть после почти слово в слово ввторре дашквой богданович недаром они некоторое время были со редакторами журнала невинное упражнение Худое сообщество есть как заразительная болезнь. Молодой человек с наилучшим воспитанием от худого сообщества может повредить нрав. Я бы советовал, чтобы в плане воспитания предположено было как бы нечаянно представлять юношам несчастные жертвы распутства, пьянства, промотавшихся игроков, коростолюбцев, словом, все, что имеет на себе печать порог. В широкой программе преобразований, проводимых правительством Екатерины Второй, Важное место императрица отводила смягчению нравов русского общества путем воспитания его членов в духе просвещения и гуманного отношения друг к другу. Она ставила целью «исправить сердца и нравы народа своего через воспитание, которое почитается источником всего в свете человеческого благополучия». В русле этих идей один из ближайших сподвижников Екатерины, Бецкой, предложил провести реформу образования. Иван Иванович считал, что преобразовывать общество можно только через воспитание подрастающего поколения. В Генеральном учреждении о воспитании обоего пола юношества 1764 года Бицкой впервые в России сформулировал само понятие «воспитание», которое, по его словам, должно придать известное направление воле и сердцу выработать характер, внушить согласное с природой человека здравое чувство, нравы и правила, искоренить предрассудки. Результатом такого воспитания становилось создание новой породы людей, свободных от пороков окружающего мира. Для этого маленьких детей следовало изолировать от воздействия тлетворной среды, в частности семьи, в закрытых учебных заведениях, где и выращивать совершенного человека. Русский просветитель был особенно увлечен педагогической системой английского психолога и врача Джона Локка, согласно которой ребенок рождается на свет неплохим, нехорошим, он напоминает чистый лист бумаги. Важно начертать на этом листе добрые разумные письмена. Другой путеводной нитью в педагогических изысканиях Бецкова была теория французского писателя и философа Жана Жака Руссо, предлагавшего в условиях полной изоляции от внешнего мира, вырастить человека, свободного от пороков. Идея создания новой породы людей посредством ограждения их от воздействия внешнего мира была очень популярна в эпоху просвещения и коренилась в масонской этике. Ярким художественным воплощением подобной теории стала детская сказка «Гаммельнский крысолов», столь популярная в XVIII веке и дошедшая до современных читателей в более позднем изложении «Братьев Гримм». В сказке флейтист уводит детей жадных и черствых горожан из города в страну вечного счастья, где они, покинув злых родителей, вырастают добрыми и честными людьми – Если прежде воспитание подрастающего поколения возлагалось на церковь и семью, то в эпоху просвещения осуществлялся эксперимент по переносу воспитательных функций на учебное заведение. Школы, пансионы, университеты должны были не только давать знания, но и в первую очередь лепить мировоззрение будущего гражданина. Исповедуя суровый метод отрыва ребенка от семьи и воспитания его с 5-6 до 18-20 лет под присмотром чужих, пусть и очень просвещенных людей, Иван Иванович был убежден в необходимости мягкого человечного обращения с воспитанниками. «Одно только просвещение наукой разума не делает еще доброго гражданина», — писал Бицкой. Но во многих случаях пачево вред бывает, если кто от юношеских своих лет воспитан не в добродетели. Причинами человеческих пороков он называл окружающие ребенка с детства страх, насилие, а также безумных родителей и наставников. Основными принципами воспитания, по мысли Бецкова, должны были терпение и уважение к воспитанникам. Если обходиться с ними как с рабами, то воспитаем рабов, писал он. Подобные взгляды Ивана Ивановича заставили Екатерину II поручить ему воспитание собственного сына от фаворита Григория Орлова, Алексея Григорьевича Бобринского. Мальчик несколько лет жил в доме Бецкова и обучался в сухопутном шляхетском кадетском корпусе под присмотром Ивана Ивановича. Согласно проектам Бецкова, разработанным в 60-е и 70-е годы 18 -го века, в России должна была возникнуть целая сеть закрытых учебно-воспитательных учреждений, которая включала бы низшие и средние учебные заведения для дворян, пансионы, а для мещан и купцов – воспитательные дома, педагогические, художественные, медицинские, коммерческие и театральные училища. Высшими учебными заведениями для представителей всех сословий были университет и Академия художеств. Именно Бецкой впервые в России поставил вопрос о необходимости образования для представителей третьего сословия. Осуществить всю программу не удалось. Но и то, что было сделано, вызывает уважение. Был преобразован сухопутный шляхетский корпус. Учреждено первое женское учебное заведение, воспитательное общество благородных девиц в Смольном монастыре, а также коммерческие училища для мещан и воспитательные дома в Петербурге и Москве для сирот и подкидышей. Важную роль в процессе воспитания Бецкой отводил женщине. Ее умственное, духовное и нравственное развитие ставилось им во главу угла, когда речь заходила о недостатке педагогов для подрастающего поколения за первое предводительство, оказанное нам, как на свет вышли, за первую помощь и сбережение, за первое пропитание, за первое наставление и за первую дружбу, которой в жизни своей пользуемся, кому одолжены? Одному женскому полу, писал он». Иван Иванович с возмущением говорил о тех зверообразных представителях сильного пола, которые мешают женскому образованию. Он считал необходимым, чтобы все девушки не только обучались читать и писать, но имели бы и разум, просвещенный различными знаниями, для гражданской жизни полезным. Только создание в закрытых учебных заведениях новых отцов и матерей, которые бы детям своим те же прямые и основательные правила воспитания в сердце вселить могли, какие получили они сами, обеспечит, по мысли Бецкова, серьезные сдвиги, в развитии русского общества. В то время как матери будущих новых людей обучались в Смольном, отцы проходили школу в преобразованном шлихетском кадетском корпусе. «Воспитание в нем было столь же тщательное и совершенное, насколько оно возможно в какой бы то ни было стране», писал адмирал Чичагов, имея в виду европейский уровень образования кадетов. Там обучали многим языкам, всем наукам, образующим ум. Там занимались упражнениями, поддерживающими здоровье и телесную силу, верховой ездой и гимнастикой. Домашние спектакли были допущены в виде развлечения. Оставалась еще одна важная задача – создание учебных заведений для мещанства. Воспитательные дома, организованные для детей третьего чина – существенно отличались от дворянских учебных заведений. Они были предназначены для невинных детей, которых злосчастные, а иногда и бесчеловечные матери покидают, то есть для подкидышей, сирот и незаконно рожденных младенцев. Следует сказать, что отношение общества в 18 веке к детям, рожденным вне брака, а также к матерям, имеющим незаконно рожденных детей, было крайне отрицательным. Такие дети не имели права носить фамилию отца, а с их матерями окружающие обращались неуважительно и грубо. Это вызывало стремление избавиться от нежеланных младенцев, а также приводило к частой смертности подкидышей и роженец, вынужденных скрывать свои роды и обходиться без медицинской помощи. Екатерина II смотрела на дело принципиально иначе, как бы с женской точки зрения. В начале ее царствования произошел коренной перелом в отношении государства к проблеме незаконно рожденных детей. Перу Бецкова принадлежал генеральный план императорского воспитательного для приносимых детей дома и госпиталя для бедных родильниц в Москве. Во главе московского воспитательного дома стоял опекунский совет, куда входили крупные жертвователи. При доме был открыт госпиталь для женщин, вынужденных рожать тайн. Роженицы могли приходить в госпиталь в любое время дня и ночи, не называя своих имен и даже не открывая лиц. Младенцы поступали на полное содержание дома. Для того, чтобы обеспечить их питанием, дом приобрел целое стадо коров, поскольку Бецкова не устраивало молоко с московских рынков, сильно разбавленное водой и забеленное мукой. Для новорожденных, нуждавшихся в материнском молоке, нанимали кормилец, а также подыскивали благополучные крестьянские семьи в окрестностях города, куда можно было бы передать малыша. На руках кормилец младенцы находились до двух лет, а затем передавались в общие покои и воспитывались до семи лет вместе с другими детьми. С семилетнего возраста начиналось их обучение грамоте и ремеслам, Девочки занимались рукоделием, особенно способные могли становиться гувернантками и воспитательницами. Бецкой считал, что шумные игры и забавы способствуют хорошему физическому развитию детей, поэтому предписывал бегать по песку, по кочкам, по пашне, по горам и крутым местам, ходить иногда босиком по каменному полу в стуже и с открытой головой и грудью, Как такое воспитание не похоже на сидение на вытяжку в бабушкиных комнатах, описанные Яньковой и сабанеевы «Отвергнуть надлежит печаль и уныние от всех живущих в доме», — писал Беской. «Быть всегда весело и довольну, петь и смеяться, есть прямой способ к произведению людей здоровых, доброго сердца и острого ума». В обществе, где воспитание было основано главным образом на наказании, осознаваемом как единственное средство воздействия на ребенка, Беской провозгласил новый принцип. «Единожды навсегда ввести в сей дом неподвижный закон и строго утвердить, ниоткуда и ни за что не бить детей». Он внушал наставникам, что розга приводит воспитников в посрамление и уныние, вселяет в них подлость и мысли рабские, приучаются они лгать, а иногда и к большим обращаются пороком. В Москве нашелся большой круг лиц не только среди аристократии и купечества, но и среди мещан и даже окрестных крестьян, которые охотно жертвовали деньги на дом для подкидышей. Самым крупным меценатом оказался известный московский богач и оригинал Демидов — передававшие в пользу сирот миллионные суммы. В разных местах России по образцу московского воспитательного дома стали создаваться похожие учреждения на средства частных лиц. В Новгороде такой дом основал губернатор Сиверс, В Волонце и Белоозере местные купцы, в Тихвине – священник приходской церкви, в Киевском наместничестве – казацкий сотник, в Пензе – судебный заседатель, близ Казани – разбогатевший крепостной крестьянин. 15 марта 1770 года было принято решение об открытии воспитательного дома в Петербурге. Екатерина II положила на доброе начинание 5000 рублей из кабинета Однако далеко не все складывалось гладко. Собрать совестливых и просвещенных педагогов было чрезвычайно трудно. Многие попечители в опекунских советах не отличались чистотой рук. Надежда, что чужие люди будут любить воспитанников, как своих детей, оказалась иллюзорной. Отрыв юношей и девушек от семей тяжело сказался на их судьбах, По выходе из закрытых учебных заведений они ощущали себя чужими в кругу родственников, незнакомыми с окружающим миром и не готовыми к его трудностям. Постепенно осознав, что просветительская идея создания новой породы людей неосуществима, охладела к ней и императриц. Какими бы безумными ни были родители, изъятие их из процесса воспитания пагубно сказывалось на детях. Можно сделать вывод, что в единоборстве семьи с закрытыми учебными заведениями победила семья. Однако это не подтолкнуло Екатерину Вторую к свертыванию реформы. Напротив, дало иное, более реалистичное направление деятельности императриц. Несмотря на все усилия, в России еще не существовало сети средних и младших учебных заведений, не хватало учителей не было единых программ, набор предметов, с которыми должен был знакомиться ученик, зависел от вкуса родителей. В это время в соседней Австрии, Священной Римской империи, с 1774 по 77 год, успешно осуществлялась школьная реформа. Императрица Мария Терезия унифицировала образовательную систему, изъяв ее из церковной юрисдикции и приведя учебные программы к единообразию. Преобразование возглавлял Аббат Фельбигер, создавший новую методику учебного процесса. Систему уроков, организацию детей по классам, одновременное занятие с целой группой учеников, использование наглядных пособий. На землях, населенных православными сербами, реформу удачно провел сербский ученый и просветитель Теодор Янкович Демириева, верховный директор школ в Темишварском банате. За короткое время ему удалось добиться того, чтобы каждая сербская община получила свою школу. В 1782 году Екатерина II дала поручение русскому послу в Вене Голицыного найти человека, способного к заведению в нашем отечестве нормальных школ. По рекомендации союзника России императора Иосифа II был приглашен Янкович Демириево, получивший на новой родине имя Федора Ивановича Миреевского. 40-летний педагог прибыл в Петербург в августе 82 года. Ему предстояло проработать здесь 32 года и в корне реформировать школьную систему. Первым детищем Янковича Дамиреева де стало учительское семинарие, открытая в столице и предназначенное для подготовки преподавательских кадров. Она была основана при главном народном училище, в прообразе народных училищ для всех губернских городов России. В качестве наставников в ней служили ученые из Академии наук, а студентами стали слушатели духовных семинарий. Самых способных предназначали для работы в старших классах, остальных в младших. Помимо прочего, подбор будущих учителей из духовной среды должен был, по мысли императрицы, устранить разрыв между образованием и церковью. Учительская семинария, просуществовавшая с 1783 по 1803 год, была первым учебным заведением в России, где готовили профессиональных педагогов. Из ее стен вышло более 400 воспитников, по тому времени урожай солидный. На базе учительской семинарии Янкович издал около 70 наименований учебников, в числе которых было 10 написанных им самим. В 1986 году Екатерина II подписала Устав народным училищем в Российской империи, главный документ образовательной реформы. Его текст составил Янкович, а отредактировала сама императрица. В губернских городах создавались четырехклассные, В уездных двухклассные общеобразовательные школы, доступные для представителей всех свободных сословий. Они именовались народными училищами. Первые 25 были открыты в сентябре того же 1986 -го года, а к концу царствования их число перевалило за три сотни. В народных училищах преподавание велось в обязательном порядке по-русски. Занятия растягивались на целый день летом они начинались в 7 зимой в 8 утра и продолжались до 11 затем шел перерыв на обед и отдых а с 14 до 16 еще два часа уроков именно янкович ввел в русской школе привычный для нас стиль занятий прежде в класс набирали детей разного возраста и педагог работал с каждым учеником в отдельность от этого в комнате стоял постоянный гулт Теперь же учитель обращался ко всем одновременно и задавал общие задания. Появились большая общая доска «Смелом» и классный журнал. Перед началом занятий проводилась перекличка. Тот, кто хотел спросить или ответить, должен был поднять левую руку. Были введены обязательные экзамены и каникулы. Таким образом, школьная реформа вышла из замкнутых сословных рамок и приобрела широкий размах. Именно этого и добивалась Екатерина II. В таких условиях заботиться о воспитательной функции учебных заведений стало гораздо сложнее. Негласно установилась прежнее равновесие на новом уровне. Школа давала знания, а семья пеклась о нравственности.